Глава 48. Больное воображение. Через полчаса Матвей перезвонил. Да твоих хатов не так просто дозвониться, занято все время. Естественно, реклама-то работает. Но я упертый чувак, дозвонился и все устроил. Знаешь сталинскую высотку на Красных воротах? с а д о в а с п а с с к а я 21». 1 Разумеется, с гербом СССР. Стоит прямо на садовом кольце. Знаю, знаю. Вот там нас ждут. На первом этаже в правом крыле в пять часов. Там, наверное, и есть вход в их метро, ну, то есть в их подземный город. Скорее всего, согласился я. Но есть проблема. Мы не знаем точно, когда у Антона там свидание. И не является ли оно вообще плодом нашего больного воображения? Не является. Я говорил с Антоном. Он подтвердил? Он попытался что-то мне втереть, но я послал его и повесил трубку. Мне ехать ближе вас всех. Я выезжаю сейчас и отлавливаю там Антона, а потом держу его, чтобы это не стоило. Но к половине пятого жду тебя на троллейбусной остановке прямо напротив главного входа. До встречи. Я посмотрел на прошлогоднее расписание электричек, п р и к о л о т о я кнопкой к иконной раме. И понадеялся, что министерство путей сообщения структура консервативная, и менять просто так ничего не будет. У меня было около часа свободного времени. Я пересчитал свои деньги: рубли, доллары и евро. Вышло около десяти тысяч долларов. Я подумал и взял все, закрыл входную дверь на ржавый висячий замок и пошел на станцию. Электричка пришла точно по прошлогоднему расписанию. Так что через час сорок я уже был на белорусском вокзале и садился в такси. По радио играла какая-то отвратительная русская п о п с а Я попросил таксиста заткнуть ее. Таксист сменил волну, я совершенно офигел, услышав: "There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows." If t h ้ s นค вот вот ้าทั้งหม l ปิดด้วยคำเดียวเธอจะได้สิ่งที่เธอมาเพื่อว่ามันเป็นโชคชะตา в ่ามันเป็ е ความบั т เอิญไ л ่นี่มันไ l ่ใช่เรื่ t งบังเอิญทุกสิ่งที่เปล่งประกายค с อทองนาทีเดียวแต่ถึงแม้จะพูดภาษาอังกฤษก็ตามไม่ใช่ทุกอย่างที่เปล่งประก Бриллианты. А н е моя ли звездочка спасла меня, когда я в первый раз навещал Хатов и находился под их психофармакологической обработкой? А н е о н а л и была со мной и во время перестрелки и во время всех последующих приключений? А мотя вылез, кстати, с помощью алмазного колпачка на ручке. Я потрогал на груди звездочку. Интересно. Люди всех цивилизаций считают алмаз талисманом, противоядием. А может это неспроста? Будучи скептиком, я считал, что талисманы работают только, когда владелец талисмана сам верит в его сверхъестественные свойства. Но мой скептицизм не отменяет понимания, что возможно есть законы еще не открытые и силы действия которых еще не подтверждено, а только подозревается. Так почему бы мне раз у меня есть звездочка? Не купить прямо сейчас по дороге пару алмазов для Антона с м о т и й Вдруг помогут. А даже если и нет, уверенности в любом случае добавят. Во мне стремительно росла убежденность, что именно так и следует поступить. Не понимаю, откуда она взялась. Но ведь что-то алмазное было и в готической новелле, и в истории про Хаджипсут. Хм. Когда моя уверенность стала бить через край? Я попросил шофера высадить меня у ц у м а и объяснил, где меня ждать. Нужны мужские перстни с бриллиантами. If the stores are all closed, но магазины, слава богу, были не закрыты. Я вошел в ювелирную секцию ц у м а таким быстрым уверенным шагом, что бритоголовый охранник инстинктивно положил руку на к о б у р у Я сбавил темп и произнес голосом, каким интересуется: есть ли в магазине картошка? Нужны мужские перстни с бриллиантами. Пара штук есть. Продавщица с лицом чернобурой лисицы ответила мне абсолютно в тон чуть не передразнивая меня. Нет мужских перстней с алмазами. А что есть с алмазами? Есть женские кольца с бриллиантами. Не то. Есть к у л о н ы но они тоже женские. Плевать, давай те женские. Только ч т о б камень был покрупнее. к у л о н э т о даже лучше. Она тревожно на меня посмотрела. Охранник п р и д в и н у л с я и стал прямо сзади меня. Я оглянулся. Руку с кабуры он уже не снимал. В бутике повисло молчание. Я почувствовал, что время стало д о р о ж е денег и тратить его на объяснения с придурками жаль. Где обмен валюты? За углом направо. Через пять минут я снова стоял перед витриной. Справа от меня лежала очень толстая пачка рублей. Кулоны с бриллиантами, сказал я. Я беру два на всякий случай. Что? К сожалению, времени объясняться у меня нет. Считайте деньги и, если можно, поскорее. Подождите, жалобно сказала продавщица, когда процедура проверки и пересчета денег была закончена. Давайте я их вам упакую в подарочные коробочки. Не надо коробочек, сказал я с самым невозмутимым видом и положил в карман оба кулона как сдачу от покупки билета в кино. Нет, ну как? Аквитанции, сертификаты, оставьте их себе, или нет. Может быть, я зайду за ними позже. Может быть, может быть. Или зайду, или не зайду. Я вернулся в такси. На экипировку бриллиантами у меня ушло около десяти минут и примерно столько же тысяч долларов. Штука в минуту. Хороший результат. Набрал Аню, включился ее автоответчик. Я объяснил автоответчику, что мы планируем делать, где нас искать в случае чего, и извинился за то, что происходит. Мне честно было очень неудобно. Попросил передать Маше, что я ее люблю. Что ты хочешь, чтобы мы с ними делали? Я опоздал и вылез из такси у т р о л л е й б у с н о й остановки на красных воротах без пяти минут пять. Матвей стоял рядом с Антоном. От Матвея веяло расслабленностью и уверенностью. От Антона со сосредоточенностью. Готовы к бою? Это вместо здрасте? Ну, допустим, готовы и что? Мотя скептически посмотрел на меня. Судя по всему, он считал, что у меня недостаточно полномочий проверять его готовность к бою. Тогда я раздаю вам патроны. Я вытащил из кармана кулон и протянул их Антону и Матвею. Антон принялся рассматривать свой кулон. Мотя взял свой двумя пальцами. И вытянув руку, держал его на некотором расстоянии. Ты ограбил ювелирный магазин, и эти кулоны, кстати, женские. За кого ты нас принимаешь? Насколько я понимаю, сказал Антон. Иосиф потратил на это все свои деньги. Уверен, у него были причины покупать такие дорогие сувениры. Что ты хочешь, чтобы мы с ними делали? спросил Мати и покачал на ладони оба кулона, словно пытаясь оценить их вес. оторвали цепочки и засунули себе в рот. В рот, в рот. Ты ничего не перепутал. Так их в случае чего не найдут при обыске. Мне, кстати, тоже надо не забыть засунуть в рот звездочку, подумал я. Делать это при друзьях я почему-то постеснялся. Начни с себя, подозрительно сказал Матвей. Окей, вздохнул я, снял кожаный мешочек, вынул из него звездочку и засунул ее в рот. Говорить не мешает? Поинтересовался Мотя. Нет, быстро привыкаешь. Дорогие амулеты, очень дорогие, на последние деньги купил. Мотя с Антоном переглянулись, вздохнули и стали обрывать цепочки. Мы их трахнем. Мы поднялись по парадной лестнице и вошли в здание. Высоченные потолки, колонны, бронза, мрамор. Сталинский а м п и р Охранники оценили нас взглядом, но ничего не спросили. Господа, не пора ли нам составить план? По-прежнему беззаботно произнес м а т в е й о зираясь на плохо освещенные капители колонн. Если мы опоздаем к хатам на десять минут, они от этого нас меньше любить не будут. План? Задумчиво переспросил Антон. У меня уже нет плана, хотя еще недавно до вашего появления был. Поделишься старьем? Антон посмотрел вверх, я проследил за его взглядом. Громадная бронзовая люстра на высоте 15 метров впечатляла, но никаких признаков плана Антона ни на люстре, ни на мраморных сводах я не увидел. План был такой: у меня с собой флешка, на флешке файл, в файле все, что мы знаем про Хатов, мои исследования, результаты, добытые Иосифом, наши выводы. Копия этого файла лежит в некотором онлайновом почтовом ящике. И будет разослано через некоторое время по пятидесяти редакциям газет и телеканалов, а также во все основные спецслужбы России, США, Великобритании и Израиля. Какие условия неразглашения? Гуманные и разумные. Взять в заложники меня и выпустить Дину. В конце концов, зачем хатам Дина? Развел руками Антон. Отличные условия. Мы вписываемся в этот план. Только они должны выпустить всех вместе с Диной. И Мотя показал кулаком в неопределенном направлении. Вы в него не вписываетесь, Антон раздраженно отрезал воздух рукой. Потому что выпустить всех, тем более и о с и ф а Хаты, не согласятся. И я еще раз предлагаю вам, как уже предлагал Матвею, выйти из этой игры, пока не поздно. Не занудствуй, поздно нас там уже ждут. Не поздно. Выйти на улицу для перекура, вскочить в троллейбус, исчезнуть в метро, выкинуть з а с в е ч е н н ы е симки, вот и все. Мы остаемся, и мы их трахнем. Мотя потёр руки в предвкушении хорошей драки. Но меня в плане Антона кое-что не устраивало. Ребята, одно уточнение. Запомните, на флешке записано не всё. Самое главное и секретное Антон на неё не записал, чтобы хаты невысокой степени посвящения, которые первыми прочтут этот файл, ничего лишнего не узнали. Это вот самое главное для хатов. Ты, Антон, должен рассказать только устно, только д ж е с с е р Джессеру и приличной встрече. А что это самое главное? Пока не знаю. Я заразился беззаботностью Моти и даже сладко потянулся, разминая мышцы. Но пока хаты соберутся, организовать эту личную встречу пройдет много времени. Или о с е л умрет, или п о д и ш а х или мы что-нибудь придумаем. В конце концов есть Аня. Она будет в курсе, где мы, как только прослушает автоответчик. В это время к нам подошел охранник и спросил, что мы тут делаем. Мы и правда выделялись из толпы посетителей. Они приходили и уходили, а мы стояли у колонны и о чем-то трепались уже минут пятнадцать. Нам туда, Матвей твердо показал рукой на правую часть холла. Мы пришли чуть раньше и сейчас ждем назначенного времени. Охранник покачал головой и отвалил. Разговор о тайных мирозданиях. Мы направились к правой части холла. Там нас встретил еще один охранник в другой униформе. Он вопросительно посмотрел на нас. Передайте, что и о с и ф м и з е н и н и двое его друзей хотели бы поговорить с джессер джессеру о тайнах мироздания. С кем? О чем? Вы передайте, там поймут. Охранник пожал плечами и сказал в р а ц и ю примерно следующее: и о с и ф м и з е н и н плюс два к какому-то джессеру. На том конце раздалось шипение. Понял, сейчас разберемся. Матвей присел на с т е л о а б а т ближайшей колоны. Антон молча смотрел куда-то вперед и вверх. Мне показалось, что он молится. Через минуту рация зашипела опять, оттуда раздалось: "Пропусти". Охранник кивнул и указал нам головой на дальний конец коридора. Мы прошли, оглядываясь. Ничего интересного. Помпезные бронзовые люстры поменьше, чем в холле, но в том же стиле. Черные высокие двери. В конце коридора нас снова встретил охранник, нажал на кнопку, проследил, чтобы мы вошли в кабину лифта, и затем, нажав еще одну кнопку, вышел. Мы поехали вниз одни. Где-то через минуту лифт остановился. Я приготовился выходить, но двери не открывались. Вам не кажется, что пахнет газом? спросил Матвей каким-то изменившимся голосом. Это наших глаз секрет или уже горчичный газ? успел вспомнить я г е н д е л е в а и провалился. Конец сорок восьмой главы.